Глава 23. Ночной рейс. Марта продолжала уборку весь вечер и еще два дня. Дом постепенно приобретал вид жилого, а не склада старья. Разобрать все за такой короткий срок было невозможно, но они с Лесли добились замечательных перемен. За день до приезда Зельды, Уилла и Роуз Марта четырежды загружала стиральную машину постельным бельем и одеялами. Пока машина гудела, Марта показала Лесли груду вещей в сарае. Он весело вытащил старые инструменты, стопки плиток, ржавую газонокосилку и вращающееся кресло. Часам к пяти он в последний раз загрузил свой фургон. Все ладно, миссис Торм?» — спросил он перед отъездом. «Легче дышится?» Многие чувствуют облегчение, освободившись от лишнего. А некоторые вдруг пугаются. «Что же я натворил?» «Но это нормально. Смотрите, какой у вас сарай теперь. Свободно и чисто, и хоть танцы устраивай, если есть такое желание. Не бальный зал, конечно, но есть где потоптаться». Он ждал ответа, подняв оба больших пальца. «О вещах своих не беспокойтесь, пойдут куда следует. Кое-что отдам бедным семьям, у кого нет особо денег на мебель. Им она кстати. И я доволен, и вы довольны, что кому-то сделали добро. Большинству людей приятно это знать». Забыв уже, с какого вопроса начал свою речь Лесли, Марта в ответ тоже показала два пальца. «Да, все хорошо». Она сделала перерыв, чтобы перекусить, и, сев за обеденный стол, с удовольствием съела тост с бобами. Рыбки Горацио плавали в аквариуме, и она подумала, нравится ли им новый вид, когда убраны небоскребы, коробок и книг вокруг. Ей он определенно нравился. Плечи болели, шея онемела, Но Марта чувствовала себя как альпинист на подступах к вершине Эвереста, готовый воткнуть там желтый флаг. Прежде чем возобновить уборку, она развернула основательный ломоть кекса, который прислал Гарри. Смакуя каждый кусочек, она вспоминала его усы и веселые глаза, и от этого кекс казался еще более вкусным. Она задумалась о том, в самом ли деле бабушка хочет устроить читай и беги на футбольном поле. Была надежда, что это вино, говорила в Зельде, а не она сама. Убрав чистую посуду, Марта стала перевозить остатки берлинской стены хлама в освободившийся сарай. Действовала решительно, сжав зубы, не обращая внимания на жжение в хребте и плечах. Голова дракона переместилась на новое место в углу гостиной и ожидала следующего этапа реставрации. Теперь остались только задания, полученные от знакомых. предметы с розовой звездой. Ей хотелось оставить у себя маскарадные костюмы. На всякий случай. А канделябры и гирлянды бренды, брюки Уилла, стиранное белье Норы, растения Гарацию и разные другие вещи отправлялись к владельцам. Марта хлопнула в ладони и уперла руки в бока. Необходимость завершить предприятие до приезда Зельды, Уилла и Роуз побуждала действовать. Пора нагружать верную тележку. В одиннадцать часов и 6 минут вечера Марта вышла из дома. Гора вещей на тележке была вровень с ее подбородком. Марта толкала тележку вверх по улице, и между лопаток у нее текла струйка пота. Кроме вещей она захватила еще блокнот, ручку и конверты. Она решила оставить людям записки, объяснив, почему их выполненные заказы появились, словно по волшебству, у них в садике, на крыльце или в сарае. Аквариум Горацио, чтобы не съезжал, она обернула полотенцем. Двигаясь к дому Амаров, она проезжала мимо сплошного ряда окрашенных в постельные цвета одноквартирных домов. На террасе она быстро поставила одну на другую коробки с канделябрами и сверху положила гирлянды. Внутри она увидела силуэт Бренды, стоявший на стуле, и прикрепляющий к стене оленьи рога. Марта решила не отвлекать ее и при оранжевом свете уличного фонаря написала ей записку. Она прижала записку камешком, но тут в ней вдруг зашевелились сомнения. «Если я все это верну, останется ли у меня цель в жизни? Если не стану помогать людям, что мне останется делать?» Она смотрела на записку, и раздумывала, не убрать ли ее в карман. Потом пожала плечами. У нее в запасе увлекательная история о том, как ей попала в руки потрёпанная книга сказок и какие приключения за этим последовали. Если людям это будет менее интересно, чем ее помощь со стиркой, тем хуже для них. Так ободрив себя, Марта оставила коробки с запиской на месте и повезла тележку дальше. Следующая остановка была у Горацио. Из-под дверей переоборудованного гаража пробивался свет, словно из какой-то лаборатории в научно-фантастическом фильме. Оставить аквариум было негде, и она постучала в дверь. Дверь поднялась. «Марта, вы!» — воскликнул Горацио. «Привезли моих девочек!» Он взял у нее аквариум и поднял, любуясь на рыбок. «Я их подержала у себя. Хотите их назад?» «Да. Решил навести тут красоту и добыть для них новый аквариум. Это важное дело, правда?» «Пожалуйте домой. Хорошо выглядят?» «Спасибо, что приютили их». Он поставил аквариум на землю. «Мне нечем вас отблагодарить. Заведение мое дает немного, но спасибо, что вы их радовали». Марта поехала дальше вверх, мимо библиотеки, которая выглядела ночью как черная колода, но для Марты ее и сейчас окружала теплая Аура. Марта объехала ее стороной и улыбнулась, вспомнив Оуэна на корточках перед дверью. И еще она вспомнила, как много лет назад, держась за руки с бабушкой, они уносили пакеты с библиотечными книгами и не могли дождаться часа, когда начнут читать. Стараясь удержать в себе это настроение, она двинулась дальше к дому Лилиан. По ту сторону саншевского футбольного поля начинался пригород: просторные одноэтажные дома с верандами, аккуратные стриженные лужайки, тихое шипение дождевателей. У Лилиан на воротных столбах смирно сидели каменные доберманы. Высокие узорчатые кованые ворота. украшенные золотыми розами и колючими стеблями, выглядели очень негостеприимно. Лилиан любила рассказать, что садовник, разбивший ей сад, однажды выиграл позолоченную медаль на цветочной выставке в Челси. Посреди лужайки сидел, скрестив ноги Будда. В голове у него были дырочки, и вода стекала из них по лицу в круглый прудик с керамическими кувшинками. Минималистский идиллический шик Так характеризовала его Лилиан. Все окна в доме Лилиан были темны. Марта уловила отчетливый запах мясной запеканки. Ей представилось, как сестра, пол и дети сидят за столом. Семейный ужин. Она вздохнула с тихим сожалением. Могла бы и она так жить с мужем и детьми в просторном пригородном доме. Но что толку размышлять о прошлом? Надо дело делать. Марта подкатила тележку к кусту берючины и уперла, чтобы она не укатилась. Она сняла пакеты с брюками Уилла и открыла калитку. Как можно тише она прошла по гравийной дорожке к заднему фасаду. Лилиан пользовалась дровяным чуланом как камерой хранения, и всем, кто доставлял какие-то товары, велела оставлять их там, чтобы ей не приходилось с доставщиками разговаривать. Марта загнула верха пакетов, чтобы в брюки не наползли мокрицы. Когда она положила пакеты на дрова, ухнула сова. Она вынула блокнот, чтобы оставить сестре записку. Только поднесла к бумаге ручку, как сад затопило желтым светом. Она заморгала, за стеклом двери появилась фигура. Марта замерла. Подумала, что это может быть пол. Скрипнул ключ в замке. Марта стиснула зубы. Это ты, Марта? Лилиан вышла из двери оранжереи. Она была босиком, пальцы на ногах загнула вверх от холода бетонных плит. Ее миниатюрное тело тонуло в темном халате. Одной рукой она держалась за горло. Всегда блестящие волосы были всклокочены. Я думала, это грабитель или еще какая дрянь. Ты меня тоже испугала. Я привезла тебе брюки Уилла. лилиан посмотрела на часы но 12 ночи я потому и не стучала провела расчистку освободила комнату для уила и роуз это большая работа все получилось хорошо хотя сестра ежилась и глаза ее были усталые марте хотелось сказать ей о зельде не возражаешь если я их познакомлю с бабушкой «Ты хочешь сказать, что и она там будет?» «Да, я пригласила ее на эти же дни». Сёстры смотрели друг на дружку. Марта хотела было заговорить, но Лилиан остановила ее, подняв ладонь. Она помолчала, опустила глаза. Лицо ее сделалось несчастным. Она громко всхлипнула. «Ну что ты? Что случилось? Ты из-за Зельды?» Марта шагнула к ней. Дать салфетку. А не салое? Нет. Лилиан вытерла нос тыльной стороной ладони. Она стояла по-прежнему, подняв пальцы ног. Можешь зайти, пожалуйста. Марта оглянулась на свою тележку в кустах. Ей надо было развести еще много вещей, но впервые в жизни она кажется понадобилась сестре. Конечно. Она крепче сжала в пальцах блокнот. «Это пол!» — схлипнула Лилиан. Они сидели в почти достроенной оранжерее без света. Пахло свежей краской и ароматическими свечами «Жумелон помекранат нуар». «Я думаю, у него начинается роман». «Ой!» — Марта наклонилась вперед. Кремовый кожаный диван пискнул. «Нет, не может этого быть!» «Он работает с новой девушкой, Анабель. У неё громадная грудь, брови как гусеницы, но пол в восторге. Он без конца говорит о ней. Говорит, что она ему не нравится, но я нашла их имейлы. Они флиртуют, а сегодня ночью он на работе. И не знаю, с ней он или нет. Но он тебя любит. Я тоже так думала. Лилиан вздохнула. Он говорит, что я к нему охладела. «Но вы были идеальной парой», — сказала Марта, — «как Ромео и Джульетта, как Хитклифф и Кэтрин. Но ведь там и там кончилась трагедией». «Хм». Марта кротко кивнула. «Уилл и Роуз спят. Они ужасно рады, что будут гостить у тебя. Они ничего про это не знают». «Тебе надо с ним поговорить. Ты красивая». «Не может он предпочесть женщину с бровями, как у гусеницы?» Лилиан издала короткий смешок. «Спасибо, Марта. Сделаю, что смогу. Я позвала Пола с собой в гостиницу, когда у меня выезд по работе». «Уилл и знают? «Нет. Мы никогда без них не уезжали. Боюсь, они могут догадаться, что что-то не так». «У меня рот на замке». Проехала машина... на светив осветив их лица. «Так ты была на ужине у Зельды?» Лилиан теребила пояс халата. Она отвернула лицо, чтобы Марта не разглядела его выражение в темноте. «И что там?» «Я перепела. Заснула после ужина». «Нет, я о бабушке». «Думаю, я поняла, о чем ты», — сказала Марта. «Всё время думаю о том, что ты сказала мне». что она не умерла в 82 втором году, и ты об этом знала. Лилиан отозвалась не сразу. Не надо было тебе это говорить. Но сказала. Так что там было? А она тебе что рассказала? Ничего. Марта с досадой вздохнула. Почему все знают что-то, чего я не знаю? У Зельды была опухоль в мозгу. У нее плохо со здоровьем. ей много лет и уже мало осталось марта подалась вперед уперев локти в колени лилиан не хочешь с ней увидеться может при тебе она заговорит лилиан передвинулась на стуле о чем о том что происходило у нас в семье мама с папой сказали нам что она умерла а она не умерла и ты об этом знаешь Так мама сказала много лет назад. Вот и все. Я тогда не очень об этом задумывалась. Пока ты мне не сказала, что бабушка жива. Марта подумала, что сестра выражается как-то неопределенно, а на днях высказалась вполне ясно. «Ты велела мне быть осторожнее», — напомнила Марта. Лилиан откинула голову и посмотрела на деревянный потолочный вентилятор. «Ты копаешься в прошлом, Марта». А лучше, наверное, оставить его погребенным. Знаю, вы с бабушкой очень дружили, но, верно, что-то произошло в семье, о чем мы не знаем. Столько лет я провела с мамой и папой безотлучно. Как я могла ничего не знать? Они почивали нас большой ложью. Зачем? Не знаю. Лилиан покачала головой. Но они лгали, и, наверное, была причина. Ведь помнишь, папа с бабушкой не ладили. Она его все время раздражала. Они не были друзьями, но и ненависти там не было. Начала была Марта. Или она уже не помнит. Слишком занята была своими писаниями, попытками объяснить себе атмосферу в доме Стормов, а сама не видела, что происходит на самом деле. Лилиан, если что-то знаешь, пожалуйста, скажи. Лица Лилиан не видно было в темноте. Ничегошеньки об этом не знаю, но знаю одно. Не хочу, чтобы Уилл и Роуз находились в обществе бабушки.